Глава 13. Я не играла в слова, Быть может, я не права. Я знаю много причин. Со мной нет середин. Я не просила тепла. Любовь сама утекла. Смотри, сколько есть сил. В глаза. Один на один. Ты делал больно мне, А я не смогла. Наргиз Закирова Проснуться на полу в позе эмбриона от звонка мобильного и понять, что так и уснула, рыдая, уткнувшись лицом в гостиничный ковёр. Уже какую ночь? Словно в тумане. Словно не в своей жизни, а в чужой. Словно в жутком лабиринте без начала и конца. Всё тело болит, как в синяках и кровоподтёках. Привстала и подползла к сумке, чтобы достать сотовый. Нестерпимо болит голова. И в глаза, словно песок, насыпали. Он режет склеры, и мне хочется снова заснуть. Какое-то время без боли и без мыслей. Время тишины и снов о счастливом прошлом и несбыточном будущем. Взглянула на дисплей, номер бывшего мужа. Не сейчас. Я слишком разодрана и разбита на куски, чтобы говорить с Сергеем, чтобы участвовать в какой-либо, пусть даже самой незначительной войне. И это ощущение нереальности происходящего, ощущение, что я сошла с ума и превратилась в какой-то кусок болезненного сгустка, полуслепая, глухая, полуразложившаяся от отчаяния. Сколько времени я бродила по своему номеру, держась за стены, оставляя следы холодных ладоней на окнах, сидя на полу, лёжа. Последний раз я так загибалась от боли, когда думала, что он мёртв. Когда мысленно не могла его похоронить и смириться с его смертью. А ведь он сейчас действительно умер. Для меня. Мы с ним умерли. А ведь я так верила, что мы никогда не умрём, что мы вечные после всего, что было. Боль от потери любви — это такое же болезненное ощущение, будто человека не стало совсем, но его не стало только для тебя. И самое страшное — понимать, что в этом моя вина, и он никогда не простит, и я себе не прощу за то, что его для меня больше нет, и сердце больше не бьётся, оно качает кровь, оно работает как положено, но его на самом деле нет. Вспомнила самый первый день в этом номере, самый первый день в своей замогильной тишине, без голосов детей. Без Руслана и его запаха по ночам я металась, кричала и выла. Ко мне несколько раз стучали, и спрашивали, не нужна ли мне помощь. Воспалённый мозг отказывался верить в конец, отказывался принимать происходящее. Бывало, я резко распахивала глаза и бросала их к окну. А вдруг он приехал? Узнал, что я себя оклеветала и приехал за мной, или привез мне детей. Я так тосковала по ним, так отчаянно убивалась, мне хотелось мчаться к их отцу. И валяться у него в ногах только бы вымолить хотя бы одну встречу, один раз увидеть своих малышей. Но я еще держалась, как могла на одном честном слове и ужасном усилии воли. Одно неверное движение и сорвусь. А нельзя. Надо молчать, сцепив зубы. Молчать так же, как и заткнулись враги: ни слова, ни смски, ни мейла. Притаились или поняли, что все. Нечем больше шантажировать. Все кончено. Документы у них. По ночам, когда слёзы застилали глаза, и я не видела ничего, кроме мутной дрожащей пелены из соли перед глазами, мечтала о том, как Руслан всё узнает, и все они сдохнут мучительной смертью. Особенно этот самый важный ублюдок, самый главный из них — Зарецкий. Мне так казалось, пока я не узнала, что Руслан нашёл мне замену. Так быстро нашёл, что наша постель ещё не успела остыть, а мой запах исчезнуть из нашего дома. Как быстро всякая мерзость, грязь и предательство становятся достоянием общественности, как быстро всплывает самая неприглядная, самая гадкая правда. И как же иногда хорошо оставаться в наивном неведении, вот так думать и мечтать, вот так строить планы, вот так погружаться в фантазии и надеяться, что когда-нибудь, когда-нибудь всё станет как прежде. Но вместо этого всё вдруг обесценивается, все страдания становятся пафосной ложью, пустышкой, незначительным недоразумением, которое так легко исправить. Как же это больно — понимать, что зеркало любви разбито, а осколками от него изрезалась лишь я сама. А он нашёл другое зеркало, в котором теперь отражается вместе со своей новой избранницей. Всего лишь вошла, услышал разговор горничных. Всего лишь несколько фраз для того, чтобы захлебнуться в боли, погрузиться в пучину такого отчаяния, от которого нет спасения. «Не понимаю, она что, не спит в постели?» «Наверное, нет». «Ну, узнав такое о своём муже, я бы тоже не спала по ночам». «Ты об этом воскресшем царёве?» «Да, оказывается, прятался вместе с бабой этой, ну, что в номере живёт, под другой фамилией. То ли от мафии скрывался, то ли от правительства, и вдруг оказалось, что он никто иной, как Царёв, сын убитого олигарха. Может, помнишь, громкое дело такое было, их застрелили в машине». А это здесь при чем? Так жена его, то ли нынешняя, то ли бывшая. Она вроде старше его, нет? Ну старше, да, об этом писали. Но он явно любит таких. Сейчас встречается со Снежаной. Да-да, той самой инстаграмной штучкой, скандалисткой и моделью. Та, что аварию в прошлом году устроила и даже не села за решётку. С этой тварью? Да ты что? Ни хрена себе, я в шоке. Он же женат был, и у него трое детей. Старший приёмный, своих двое. «Да, да, да». Так вот, жена в этом номере поселилась около недели назад. и он вроде бросил, вот и не спит по ночам. Такого мужика упустила. Я представляю, что он творил в постели. Ты видела его вживую? Он же охрененный красавчик. Теперь трахает ту снежану. Ну, не сравнить, конечно. Та прям шикарная, на Шарон Стоун похожа. А это ну такое. Выглядит хорошо, но так себе. «Да ладно, она симпатичная, неправда». Просто свалились вот такие вот проблемы. О, да, свалились. Он же и детей при себе оставил, как я понимаю. Кстати, слышала, что эта жена его из-за него мужа бросила и ушла к этому помоложе. О, какая она карма! Бог наказал за предательство. Она своего предала, а этот ее. Не суди, кто мы такие, чтобы вот так говорить? Вы закончили? Обе от испуга и неожиданности аж вскрикнули, резко обернулись ко мне, открыв ртык. «Да, закончили. Пошли». Вторая горничная, та, что больше всех сплетничала, уставилась на меня с нескрываемым любопытством. «Пошли, я сказала!» Шикнула на неё другая, и они укатили тачку за дверь, стараясь не оглядываться на меня. Захлопнула за ними дверь, прислонилась к ней лбом, зажмурив глаза. Мне не хотелось верить в то, что я услыхала. Они не могли говорить обо мне и о Руслане. Это о ком-то другом. Но меня уже морозило, и зуб на зуб не попадал, как будто я стою в ледяной пустыне совершенно голая, а потом моя кожа начинает слазить с трупьями, обнажая мясо, сухожилия и кости. Я стою в луже собственной крови и безмолвно ору от боли. Вот она смерть, такая болезненная, такая чёрная, страшная и равнодушная. Оказывается, она жила в нём, смотрела на меня его глазами и прикасалась ко мне его руками, говорила, лгала его голосом. Вспышкой в голове понимание, что меня больше нет — Зачеркнутое, ненужная, жалкое, беспомощное, вышвырнутое на обочину, как использованный старый хлам. Вот они, бесконечные дни, тянущиеся вереницей, одинаковые и похожие друг на друга. Дни агонии. Когда нужно время, чтобы оправиться от удара, встать с колен, собрать себя из осколков и сделать то, что должна. Уже не ради нас с Русланом, а ради своих детей. И с мазохистским отчаянным упрямством листать страницы интернета, Смотреть на его фото, на публикации о чудесном возвращении самого Руслана Царёва в столицу. Триумфальное возвращение и открытие крупной компании по перевозкам. Его партнёр — сам господин Зарецкий. И на открытии мой муж не один, а с ней. С белокурой, коротко стриженной, не молодой, но шикарной женщиной. Чем-то действительно похожей на известную голливудскую звезду. С такими же длинными ногами от ушей, полной грудью, ровной белоснежной спиной, виднеющейся в откровенном блестящем платье и улыбкой, способной свести с ума даже дьявола. Он придерживает её чуть пониже спины и улыбается в камеры. Он счастлив. Да, он счастлив без меня. Как скоро будет свадьба между этой горячей и сногсшибательной парой. Царёва и Снежан видели страстно целующимися в туалете рыбного ресторана. Влюблённая парочка припарковала автомобиль возле детской площадки в центре города, и из кабины «Лексуса» доносились характерные звуки. «Мажором всё можно?» «У Царёва у самого есть дети». Пьяного Царёва видели в стриптиз-баре вместе с подружкой. Она танцевала для него танец «Вип». Скандальная парочка продолжает шокировать публику. Швырнула сотовый и закрыла лицо руками. Завыла в очередной раз побитой собакой. Завыла так, что самой стало страшно. Моё тело превратилось в разваливающиеся угли, а душа корчится в самых невыносимых адских муках, и они никогда не закончатся, никогда не прекратятся. Это пытка, это страдание, помноженное на бесконечность. Как же я хочу, чтобы эта боль прекратилась? Как же я хочу её унять и перестать думать, перестать болеть им? Возможно, всё ведь было правильно, и мне стоило уйти, чтобы понять, Руслан никогда не любил меня. Я должна восстать из пепла, забрать документы у Зарецкого и вернуть себе детей. Заставить свой полутруп ожить, встать на ноги и придумать способ вновь получить право видеть своих малышей. Я люблю тебя, Оксана. Мы всегда будем вместе. Если всё ещё ждёшь, жди, пожалуйста. Я скоро. Сил нет. Домой хочу. К тебе, Оксана. Ты только жди. Оксана моя. И наша встреча после разлуки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 Увидел тебя, прижал к себе и понял, что дома. Пусто без тебя. Я вернулся. Я всегда возвращаюсь. Ты не обещал в этот раз. Не обещал. Но я невыносимо домой хотел. К тебе я хотел, Оксана. Снова и снова эти слова звучат в голове. Снова и снова сводят с ума, повторяясь и повторяясь. Он сам поставил точку в этот раз. Жирную, бесповоротную точку. Кляксу из грязи и утопил в ней нашу любовь. И вдруг стало так больно, будто меня насквозь пронизали ржавым железным копьём и пригвоздили к стене. Я даже не могла пошевелиться, раскрыв рот от боли, а ведь я сама развязала ему руки, сама дала возможность больше не скрывать от меня свою любовницу. Это всё было правдой. Мне не казалось, и я не придумала. Он был с ней до нашего расставания. Я кинулась ради нас в бездну, пошла ко дну сама, без него. Он остался на берегу строить новую жизнь. Без меня. Даже не успев похоронить нашу любовь. Какая же я ничтожная, жалкая. Я ведь всё потеряла ради него и ради семьи. И теперь мне остаётся только смотреть, как на моих костях пляшут свадебный танец, мой муж и... и его любовница. А мои дети? Он научит их называть её мамой? Снова задребезжала СМС-ка. Я посмотрела на сотовый. «Оксана, возьми трубку. Это Сергей. Иван сбежал от твоего мужа, и я не могу его найти. Ответь, наш сын у тебя?» И меня пронизало болью и ужасом ещё раз. Схватила сотовый, быстро набирая номер бывшего мужа. «Алло, Сергей, где Ваня? Кто сказал, что его нет?» «Что у вас там происходит? Почему мой сын страдает от этих разборок? Оксана, найди Ваню». Медленно опустила руку с сотовым, продолжая смотреть в окно, и, заметив мальчика внизу, возле дерева, он тоже смотрит на окна. Мокрый, без шапки, брошенный и одинокий. Бросилась к двери, подвернув ногу по ступенькам вниз, так что сердце разрывается в груди, и слёзы текут по щекам. Распахнула дверь, вылетела на улицу и бросилась к сыну. Изо всех сил прижала к себе. «Ваня! Ванечка мой, ты что? Ты...» Целуя в лицо, в глаза, в голову. «Я к тебе пришёл, мама».